Волосы. Пили. Волосы имеются почти на всей коже. Они отсутствуют только на ладонях, подошвах, красной кайме губ, головке полового члена, внутреннем листке крайней плоти, малых половых губах. Плотность расположения волос не одинакова на разных участках тела и варьирует индивидуально. Различают длинные волосы, волосы головы, бороды, усов, Волосы подмышки и лобка, щетинистые волосы, брови, ресницы, волосы ноздрей и волосы уха в наружном слуховом проходе, пушковые волосы или пушок, находящиеся на туловище и конечностях. В волосе выделяют две основные части – стержень и корень. Стержень – видимая часть волоса, выступающая над кожей, а корень – часть, находящаяся в толще кожи. Утолщенная часть корня волоса называется луковицей волоса. В нее вдается волосяной сосочек. Стержень волоса состоит из коркового вещества и кутикулы, а корень – из мозгового, коркового вещества и кутикулы. Мозговое вещество отсутствует в пушковых волосах. Корковое вещество состоит из вытянутых плоских роговых чешуек, которые плотно соединены друг с другом и содержат вещество, носящее название твердого кератина. Кутикула волоса покрывает корковое вещество и состоит из клеток, постепенно превращающихся в роговые чешуйки. Мозговое вещество располагается в середине корня волоса и построено из клеток, находящихся в разных стадиях родовивания. Волосяной сосочек аналогичен сосочкам, собственно, кожи и состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей кровеносные сосуды и нервные волокна с рецепторами. Из волосяного сосочка происходит питание луковицы волоса. Конец 411 страницы. Луковица волоса построены из клеток эпителия, которые по своему свойству размножаться, сходные с клетками росткового слоя эпидермиса. В результате размножения клеток луковицы волоса происходит его рост. Корень волоса помещается в так называемом волосином мешке или фолликули, фолликулюс пили. Он состоит из внутреннего и наружного корневых влагалищ, построенных преимущественно из клеток эпителия. Наружное влагалище окружено соединительно тканной волосяной сумкой. На уровне перехода корни волоса в стержень волосяной мешок расширяется, образуя воронку волоса. В основании этой воронки обычно открываются протоки сальных желез. К соединительно-тканной волосяной сумке прикрепляются гладкие мышечные клетки, мышцы, поднимающие волос. Волосяная сумка оплетена нервными волокнами, снабженными рецепторами, поэтому волос очень чувствителен к различным воздействиям. Цвет волос обусловлен содержащимся в них пигментом. С возрастом в клетках и роговых чешуйках волоса уменьшается количество пигмента и возрастает количество пузырьков воздуха, в результате волосы сидеют.